Глава тринадцатая «Что за поведение у моей жены?» Гром начал обходить меня вокруг, словно я какой-то экспонат. «А почему вы так быстро вернулись?» Решила я немного сменить тему. «Нападение – лучшая защита». Возникли непредвиденные обстоятельства. Но пока меня не было, вы здесь устроили балаган. Жена генерала Грома не должна себя так вести. Вас проверить у психиатра? «Какого еще психиатра? Платье вашей матери действительно было испорчено. Я не знаю, может, эта Елена специально подложила другое порванное платье, очень похожее на то, а может, просто шарики перегрелись в вашей голове?» Я смотрела на Грома с яростью, не в силах ничего сказать свое оправдание. «Он мне не верит, а доказать я сейчас ничего не могу, поэтому сейчас будет лучше промолчать». «Мне это нравится». Он вдруг остановился передо мной, глядя мне пристально в глаза. «Что нравится?» «Ваш закрытый рот. Вот такой и должна быть жена генерала Грома. Покладистой, молчаливой и достойной леди, а не оборванкой, бегающей по всему дому и обвиняющей всех и каждого непонятно в чем». «И я?» Только попыталась сказать что-то в оправдании, но он поднес указательный палец к моему рту. «Тихо!» «Что вы делаете?» «Воспитываю вас, юная леди. Мне досталась хабалка и торговка, а я должен сделать из вас леди». «Да что вы себе позволяете? Не вам указывать мне на невоспитанность. Вы вообще убийца. Настоящий жестокий зверь». Из моих глаз брызнули слезы. «Война обязывает быть жестоким. Но я никогда не был жесток с невинными мирными жителями». Я никогда не обижал детей, стариков и женщин. Если, конечно, эти женщины или старики не работали на военных или не были этими военными. О чем вы? Многие женщины неплохо стреляют, они бывают снайперами, но на захваченной территории вдруг изображают белых и пушистых. Я уж точно не была снайпером. Смотрю на него, прожигая взглядом. А вот в этом я не уверен. «Мне кажется, вы способны убить сотни человек, не моргнув глазом. Кстати, мне пришлось вернуться и отложить свою поездку, так как я вышел на след вашего отца. Кажется, он жив», — добавил он равнодушно и пошел из комнаты. «Стойте! Куда же вы? Я хочу все знать!» Хватаю его за руку и смотрю пристально в глаза. «Мне уже не хочется размажить его череп между наковальней и прессом. Я хочу все знать!» Неужели мой отец жив? Это было бы настоящим счастьем. Если Гром вернет нам с Себастьяном и Жизель отца, я буду благодарна ему по гроб жизни. У меня нет времени сейчас с вами говорить. Мне нужно провести совещание с моим командованием. А вы посидите здесь и подумайте о своем поведении. Еще одна выходка. Я вас отправлю на Аляску. Там у меня есть дом. Поживете там в уединении с природой произнес он с усмешкой и вышел прочь. «Стойте!» Я побежала за ним следом и схватила за руку, пытаясь остановить. Его удивленный взгляд меня резво охладил, но я не собиралась сдаваться. «Возьмите меня с собой, я не буду мешать. Я буду покорной женой, но я должна знать об отце. Если он жив, то...» «Что тогда?» «Тогда я не буду вас так ненавидеть, как ненавижу сейчас». Я действительно это сказала? Разве ему есть дело до моей ненависти? Он просто формально присвоил дом моего отца. Вот для этого и был весь этот цирк со свадьбой. Я хоть молода, но вовсе не глупа. Прекрасно понимаю, чего ему надо. Гром окинул меня оценивающим взглядом, в котором четко читалось то, о чем я подумала. Ему плевать на мою ненависть. Его ненавидят тысячи, даже миллионы поэтому ненависть его законной жены – это так, мелочь. «Если соберетесь за десять минут, я вас возьму». «Я соберусь. А что мне с собой брать?» «Крепкие брюки, рубашку, нижнее белье, сапоги, головной убор. Всякие женские штучки не нужны». Закончив монолог, он пошел вниз по лестнице, а я побежала в свою комнату. Распахнула шкаф и стала выкидывать из него то, что попадало под описание. Но такой одежды в шкафу было очень мало, только один единственный наряд для верховой езды. Надев его, я закинула в небольшой чемодан нижнее белье и еще одну запаску одежды. Вряд ли я буду участвовать в каких-то боевых походах, тем более война уже закончена. Но в бальном платье разгуливать по разрушенным битве и местам не получится, поэтому в этом гром прав». «Для таких путешествий нужно соответствующее обмундирование». Взглянув на часы, поняла, что у меня и времени-то совсем не осталось. Собрав волосы в хвост, я рысцой побежала по лестнице. По пути попалась ненавистная Елена. Она чинно спускалась по лестнице, видимо, чтобы иметь возможность перекинуться парой слов с громом. Толкнув ее, якобы случайно, я извинилась и проскочила дальше. «Неаккуратная свинья!» – процедила она мне вслед, чем только порадовала. То, что она сохла по огрому а он был моим мужем, поэтому не мог публично с ней флиртовать, вызывало во мне неописуемый восторг. Но я почему-то никак не могла ее прогнать. Это сильно раздосадовало. Странная тетка вообще не должна была у нас жить. Это мой витон. Но Грому, видимо, было так удобно. Что ж, не могу выгнать, буду портить ей жизнь. Холли стоял гром и раздавал команды. Увидев, что я уже собралась, он одобрительно кивнул. Я частично подслушала его разговор с подчиненным. Оказалось, ему пришлось вернуться, чтобы из сейфа моего отца взять некие документы и ключи. От этой новости было очень неприятно. Он как стервятник терзает и похищает то, что ему не принадлежит. И сейчас, чтобы иметь возможность увидеть отца, если он, конечно, жив. Мне придется проглотить свою обиду и ярость. Поэтому, спустившись, я просто встала неподалеку от грома, вместо того, чтобы как когтями в его глотку. возьмете с собой брата и сестру?» – спросил Александр меня, когда я в ожидании уставилась на него. «А можно?» Через пять минут дирижабль отправляется. «Если успеют, я их возьму». Мне показалось странным это предложение. Зачем ему дети в этой поездке? Если только он что-то задумал, например, способ, как выманить отца, используя его же детей. Поднимаясь по лестнице обратно, чтобы позвать Жизель и Себастьяна, я была в прострации. Я не знала, что мне делать. Подозрение разрасталось в моей душе, казалось, я поведу своих брата и сестру на заклание.